Это лютня, готовьтесь к бою. И свирель бога козла заглушила пение наших больших пушек. Я брел по жаре к нашему огороду. Он разбит среди диких лугов, как остров на ладони Господа Бога. Я чувствовал прикосновение земли своими босыми ногами. Странно, что можно устраивать огороды здесь, на линии фронта. И мы этому благодарны. Лица людей расслаблены и умиротворённы, когда они наклоняются над растениями. Нам всегда недоставало в нашем рационе салата и овощей. И было делом холодного расчета засадить овсом и картофелем 120 акров земли в районе развёртывней эшелона. Но радость от работы очевидна, и у многих из нас были дополнительные семена, присланные из дома. Вечерами обитатели нашей землянки стояли вокруг своей маленькой цветочной клумбы и прикрываясь грубоватой иронией, открывали друг другу потайные дверцы своих сердец. Для чего они еще сеяли цветы? Любо дорого смотреть, как они следят за тем, как прибавляют в росте подсолнухи, резеда, настурцы, астры и скромные ноготки. Я знаю, что об этом уже говорилось, но Безмицежность растений для человека имеет значение больше, чем когда-либо в такое время, когда нарушен священный порядок вещей. В обычные времена я бы пришел с букетом свежих цветов. Жаль, что не могу этого сделать. Не могу и бродить по этим полям, составляя самый великолепный букет. Но зато я могу принести собственноручно выращенные цветы. Нежные маки, которые утром раскрывают свои лепестки красные, желтые и фиолетовые, если бы я только мог привезти их вам. Вы знаете, как дома я набирал их, растущих в изобилии и дарил всем, кто делил со мной эту радость. По вечерам, когда растениям нужна вода, мы идем к небольшому ручейку с кувшинами и ведрами и поливаем их через жестянки с продырявленным дном. Низина наполняется смехом мужчин, выливающих воду друг другу на голову. В неподвижном воздухе комары в кустах исполняют свой танец за тонкой дымкой. Но они нам не слишком докучают, потому что постоянно дует ветерок. И ни одна фальшивая нота не нарушает этой великой симфонии воды и солнечного света, аромата трав и теплых ночей и этого мира, который воцарился над нашим сектором, как купол колокола. Я был в лагере в лесу, когда получил свою почту, и у меня не было времени прочитать ее. Когда наконец удалось это сделать, мы успели проделать большой путь, и времно я спешили к дому. Поводили лежали на его шее, время от времени я отмахивался от комаров. Дорога образовывала черную полосу сквозь мокрую траву, протянувшуюся на земле по правую и по левую стороны зеленого, желтого и фиолетового цветов со светлыми вкраплениями колокольчиков и лютиков. Но когда я отложил лист бумаги, Уже виднелись только красные метелки и щавель в лучах заходящего солнца, как бесчисленные маленькие сердечки. Я пришпорил в время. Глава 14. На столбовой дороге. В последнее время линия фронт противника оставалась практически неизменной. То же самое можно сказать в отношении его артиллерийских позиций, которые примерно равны нашим. Танки появлялись редко. Это самый спокойный сектор из всех, которые у нас только были. Но все равно активно действуют разведывательные отряды противника. В течение июня мы отогнали 36 из них, а 24 июня отбили атаку силой батальона к югу от Пышеенки, когда он потерял 240 из 360 человек. 1 июля вражеский дозор из 30-40 человек просочился сквозь позиции пехоты у выдвинутого аванпоста 12 батареи. Атака была неожиданной и последовала после совсем короткой артподготовки, которой вели минометы и легкие орудия. Это было в 4:30. Пехота сделала временный отход от пункта проникновения,